Второе. К исходу дня Настея Федна с трудом передвигала ноги. Впереди устал и вел коня за повод мешковатой галушка. Конь был нагружен высокой пирамидой из коробок и ящиков с лекарствами. — Очень длинные у вас, Демьян Романович, километры, — сказала Настея Федона жалобно. — Теперь уже скоро, — отозвался фельдшер. — А насчет длины таежных километров вы справедливо заметили. От главной гавани до стана Лисицына считается пятнадцать 18 километров. Да только счет ведется не по затратам сил человека. Километр асфальта и километр тайги — это величина для пешеходов неравнозначная. Видели, какая дорожка тут? На каждом шагу колоды, кочки, чаще. Одно надо обойти, другое перешагнуть, третье взять приступом. Ведь на все это нужны силы. — Вот и выходит, что вместо пятнадцати километров мы прошли с вами по меньшей мере тридцать. — Изнемогаю, Демьян Романович! — чуть не плачет, — говорила Ансия Федоровна, вытирая платочком потное лицо. — А вы любуйтесь природой! — Любуйтесь, Ансия Федоровна! Глядите, какая прелесть вокруг! Какие кедры! — Я считаю, что нет прелести этого дерева! Охотники правы, назвав кедр королем сибирских лесов. А посмотрите, какое сегодня небо! Высокое, голубое! Внезапно тайга огласилась громким лаем собаки. — Ну, вот мы и уцели! — бодро воскликнул фельдшер. На тропу, тянувшуюся узкой полоской с холмика навстречу, им вышла девушка. — Кто там? — Уля! — послушался голос человека, скрытого с деревьями. — Нет! — не Алексей Корнеевич! — упавшим голосом сказала девушка, разглядывая из-под лоби незнакомцев. Из всех дарований, присущих людям, Анастасия Федоровна обладала одним из самых ценных. Она испытывала жгучий интерес ко всем, с кем сталкивала ее жизнь. От того, что она обладала жаждой общения с другими, она сама остановилась для них желанной и нужной. Лисицын, увидев у себя на стане, Растив все насторожился. С первого взгляда он понял, что это женщина из города, и в тагу ее привела крайняя необходимость, необходимости. А потом, прежде всего, говорила ее одежда, светлое пальто, перекинутое через руку, шелковое зеленое платье. Все, все было неиздешнее, городское, непривычное для глаза таежника. Но зато в облике ее чувствовал что-то такое, что невольно располагало к ней. Ее серые синие глаза смотрели мягко, ласково, с приветливой пытливостью. Высокая грудь, яркий румянец, проступавший сквозь смуглую кожу лица, стремитные движения были признаком крепкого здоровья, которым обладала эта женщина. «Здравствуйте, дядюшка, здравствуйте, милая девушка, принимайте незваных гостей». Торопливо, как человек очень занятой, — И спешащий по неотложному делу, сказал Анастасия сбрасывая с рук пальто на кучу дров, лежавших недалеко от костра. — Здравствуйте, хорошие люди! — С доброй ли, с плохой ли вестью? Садитесь, у нас всякий и гость! — пригласил лисица, про себя подумав. Кто это такая уж? Не по ли делу заявилась? Где он сам-то затерялся? Увидев, что незнакомая женщина озирается, отыскивая место, где можно было бы сесть, Лисица милела не принести и зимовью табуретку. Но женщина запреставала, поспешно опустилась на чурбак и первым делом сбросила с ног туфли. Голушка привязала лошадь к кусту черемухи, росшему у самой кромки берега, подошла к костру. — Давайте знакомиться, — сказал он и подал лисицу на руку. Хотя на ногах у Галушка были мягкие бродни, удобные для дальних дорог, но годы брали свое. Он потоптался и сел прямо на землю рядом с Анастасией Федной, чувствуя предельную усталость. — Лисицын! — нетерпеливо посматривал то на Галушку, то на женщину. — Откуда и куда путь держите? — спросил он, и, вытянув худую шею, замер в ожидании ответа. — Сплавщики и дядюшками у вас не проходили? — в свою очередь спросила Анастасия Федона, даже с обеспокоенной мыслью. — А вдруг скажешь, что уже прошли? Лисицын понял, что прибывшие на востан люди никакого отношения к делам Алексея не имеют. «Да нет, а пока что лес не проходил. вот дочка моя была поутру на дальней курье, жерлице осматривала. Видела, как плотовщики по кольцам реки пробиваются. Ведь она таежная в этих местах как пьяная. То в одну сторону бросится, петельно вьет, то в другую кинется. От главной гавани до нашего стана не больше двадцати километров» а парикет в полтораста не складешь, Да щеперекаты, да заломы. Тут рысь-то не проплывешь, а вам что, сплавщики-то? Не плыть ли куда вздумали? — Нет, плыть, некуда, встретить людей необходимо, — сказал Галушка, выпрямляя ноги и опираясь спиной на чербак, на котором сидела Настя Федорна. Медики мы. — Это вот доктор из города, а я заведующий медпунктом в главной гавани. — Люди ушли. — В путь без лекарств. Не было даже ваты и бинтов. А вчера вот на самолете докторша из города прилетела. Мы и кинулись, значит, с плавщиком наперерез. Лисицын, выслушав фельдшера, украдкой взглянул на Настю Федну и с почтением подумал про нее. — Эш ты! По ухватке видно, что умна. Потом он перевел взгляд на Ульяну, назначительно нахмурился и, понизив голос, произнес. — Ульянушка! — — Дочка, гости из дороги, ты возьми ведерко, сбегай к садку, выбери стерлядок покрутнее. Ульяна неотрывно смотрел на Анастасию Федону. Доктор из города, полет на самолете, погоня за сплавщиками, это был совсем-совсем другой мир. Далекий, таинственный, увлекательный, какая же она замечательная, и красивая, — думала Ульяна. Она не слышала, что ей говорил отец, но переспрашивать не стал. Ульяна и сама знала, что надо делать, когда на стан приходит гость. Она взяла котелок, завороневший на смолевом дыму костра. Длинный острый нож и быстро исчезла под яром. «Как же хорошо, что она пришла к нам дедушку полечит, проносилась в мыслях Ульяна. Светлое чувство радости, словно омывало ее душу. Ульяна понимала, что ей радостно не только потому, что доктор полечит дедушку, что-то еще радовало ее. Когда Ульяна через несколько минут возвратилась, Анастия Федоровна сидела у костра одна. Отец и усатый фельдшер бережно снимали со спины лошади коробки и ящики и складывали их под навес на пол. Услышав шаги Ульяны, Анастия Федона подняла голову, и Ульяна поймала ее взгляд. Как и при первой встрече, этот взгляд был такой пытливый и ласковый, что, казалось, он проникал до самого сердца. «Как же вас зовут, милая девушка?» — спросила она с Ульяна мгновенно с краской, вся душа ее от этого проникновенного голоса незнакомой женщины встепенулась. Ульяны зовут меня, а больше всего Ули, да я словами, — или слышно ответила она, — очень хорошо, я люблю простые русские имена». Может быть, потому что меня тоже зовут просто Анастасия, Настя. Батюшки! Вот ж как назвали! С искренним изумлением воскликнул Ульян. Ей казалось, что эта женщина, поразившая своей внешностью, должна была носить какое-то исключительное имя. Такие имена она нередко встречала в старых романах Цецилия, Клеопатра, Анжелика. — А что, разве не подходит ко мне это имя? — с лукавством в голосе спросила Анастасия Ну, конечно, не подходит. Красивая и умная, а зовут по-простому Настасья, — улыбаясь одними глазами, сказала Ульяна. Анастасия засмеялся. засмеялась. — Вот Ульяна тоже имя простое уж. Не красавица ли вы? Ульяна зарделась, но оцепенение, которое сковало ее несколько минут тому назад, бесследно исчезло. Ей стало весело, и она рассмеялась звонко и непринужденно. — Вы, Уля, чем же здесь занимаетесь? — Готовите отцу обеды? — спросила Ансия Что вы? Обеды — это, между прочим. хочусь я рыбачу. Осенью под чернотропью добываю белых, колонков, куропаток, рябчиков. И рассказывая, девушка проворно исполняла свое дело. Повесила котел с рыбой на таган, подбросила дров в костер. Ансасия Фёдна наблюдала за Ульяной с удовольствием. Та все делала быстро и ловко. Под ситцовым розовым платьицем угадывалось гибкое и сильное тело, проступали мускулы рук и упругая грудь. — не скучно вам жить в тайге? — поинтересовался Анастасия Да кто ж из охотников скучает в тайге? — Тут только с виду однообразно. А присмотришься, прислушаешься, такая кипит жизнь, удивление. К костру подошли фельдшер и Лисицын. «Анстия Федна, — Анстия обратился к ней Лисицын, — вы не попользуете каким-нибудь снадобьем старика нашего? — О ком вы говорите? — Анстия Федоровна недоуменно осмотрелась вокруг. — Да старик тут с нами живет, Мария Гордеевич. Он мне вроде родного отца, да вот за ним Лисицын не успел договорить. Дверь избушки раскрылась, и все увидели Мария. Он был без фуражки, в длинной рубахе, без пояса, в полушубке накинутом на худые плечи. Астей Федоровна смотрела на старика, не отрывая глаз. Внешность этого человека поразила ее. Старик был красив той особенной красотой, какая выпадает в старости на долю немногих. А я уснул, Миша, и приснилось мне, будто на стан к нам пришли незнакомые люди. — Очнулся, глаза открыл, слышу за стеной чужие голоса. Лежу и все никак не могу понять. Не то и сон продолжается, не то явь. — Явь, Мария Гордеевич, да еще какая! — воскликнул Лисицын. — Таких гостей у нас еще никогда на стану не бывало. — Нет лучшего гостя в свете, чем добрый человек! — промолвил старик и, сделав два шага, остановился. — Мир вам и благоденствие, добрые люди! Слегка поклонился она Федоровне и Галушка. «Необычное сприветствие!» — тронула она Федоровну. Она поднялась и тоже поклонилась старику. «Здравствуйте!» — произнесла она громко. Ей хотелось добавить к слову «здравствуйте» что-нибудь такое, что могло бы сделать ее приветствие более теплым и сердечным, но подходящих слов не нашлось. Имя и отчество старика она не запомнила, А назвать его просто «дедушкой» ей показалось неудобным. Старик не походил на тот тип старых мужчин, для которых домашнее прозвище «дедушка» было вполне уместным. Он скорее напоминал убеленного сединами путешественника-исследователя или мыслителя. — Это доктора к нам приехали, Марий Гордеевич, — сказал лисицын. Старик не удивился, а так посмотрел на Анастасию Федору и Галушка испытующим взглядом. Кого ж лечить здесь будете? Вас начнем лечить, Мария Гордич, а потом сплавщиков лекарствами снабжать будем? Душевно. Благодарен вам. В жизни редко приходилось мне бывать у докторов. Чаще всего сам себе доктором был, задумчиво произнес старик. Знабит вас? Спросила Ансиферна. Временами. Пройдемте в помещение, я выслушаю вас. Анастасия Федоровна взяла портфель, там лежал статоскоп. Мария и Анастасия Федоровна долго не появлялись. Рыб почти сварилась, и Ульяна сдвинула котел с большого огня. Чайник с кипятком булькал, урчал, постукивал крышкой, как живой. Костер изредка потрескивал, разбрасывая по смолевой дымок. Галушка щурил глаза от дыма, и, наконец, тихо задремал, свесив голову. Лисицын, вытягивая, как журавли худощавые ноги, направился к реке. Там, склонившись над самой водой, росла смородина. Он вернулся с пучком смородиновых веток. Подброська Подбрось-ка, Уля, в чайник для запашка, — сказал он вполголоса, боясь, — нарушить покой фельдшера. Ульяна взяла смородинник, отделила одну веточку, с хрустом изломала ее на мелкие кусочки и бросила в чайник. Потом она принялась перетирать портянцам посуду, стоявшую на полке под навесом. Лисицын нетерпеливо поглядывал на дверь избушки, на спящего галушку. Охотник вставал, садился, опять вставал, поправляя костер, хотя в огне уж надобности не было. Наконец терпение его иссякло. Он подошел к двери избушки и прислушался. Ну, так и есть. Мария о чем-то увлеченно рассказывала докторше о синем озере. Лисицыну стал даже обидно. Он легонько постучал в дверь и, дожидаясь, когда отзовутся, сказал, — Кушать, пожалуйте. Рыба готова, чай поспел. — Идем, идем, — послышался голос Анастасия Федона. Галушка очнулся и конфужно посмотрел на Ульяну. От толчка двери избушки пронзитно взвизгнула, и оттуда вышла Анастасия Федона. Что у него? — привычным тоном спросил Галушка. — Гриб. — И очень затяжной. Нужно побыстрее перевести Мария Гордеича в село, — сказала Анастасия Федона, подойдя к лисицу Я и уж давно ему об этом толкую. Там и доктор, и больница, да не сразу его уломаешь. — А что, Михаил Семенович, умогли бы сводить меня на Синее озеро вдруг? — меняя разговор, спросила Анастасия Федона. Лисица растерялся. Уж не думает ли она начать какие-нибудь поиски на манер Алеши? — Апереди, парни, и тогда все пропало, — пронеслось у него в мыслях. Он задержался с ответом, обдумывая, как лучше поступить в этом случае. «Я проведу вас к синему озеру», — заметив колебания отца, предложил Ульяна. «А что вас, извиняюсь, на синее озеро потянуло?» — скрывая под смешком тревогу, спросил Лисицын, подумав, неужели старик что-нибудь лишнее мог сказать. «Горячие ключи». — Вот оно что с облегчением! — воскликнул Лисицын. — Нашу лечебницу от ревматизма захотели посмотреть. Доброе дело. — Вы слышали об этих ключах, Демьян Романович? Астей Федоровна взглянул на фельдшера. Галушка широко раскинул руки, закрыл глаза, и длинные усы его затряслись от смеха. — А, вы их больше слушаете. Они-то охотнички наврут вам с трикором. Горячие ключи. Лисицын сдвинул шапку на микрень, скосив глаза, неприязненно посмотрел на Галушка и сказал грубовато, — Ты знаешь, что гражданин хороший? Охотников не хули. Ты в нашем деле такой же тумак, как мы в твоем. Ассея Федоровна видела, что Лисицын задет до глубины души, а вы, Михаил Семенович, не сердитесь на него. Уж такой он, Фома, неверующий. Ульяна скомандовала, — Иди, тятя, тя, неси скамейку, перепреет и Лисицын пошел в избушку, виновато поглядывая на Симфеодну и уже раскаиваясь за резкие слова, сказанные Фетчеру.